Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лоне и развлечения В каждый класс назначаются от Комитета борьбы и мести старосты Слушайтесь их, господа Ввиду опасности выкидки даем клички Первый класс Маруся Второй Свищ Третий Атлантида Четвертый Дон -шиш, Пятый Цибуля Шестой Сатрап Тень Отца Хамлета Седьмой — Мотня, я житель. Восьмой — Царь Иудейский, главный — Биндюк. Срезанные звонки сдаются классному старости. Он передает их через комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и другое. А дне Варфоломеевской ночи будет дан старостами сигнал в виде белого треугольника, присобаченного к окну на стекле.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 И пошли гулять по гимназии манифесты под шепот подсказки в толчье перемен в накуренной воне уборной. 268 шинелей висело в раздевалке. 266 подписей собрали манифесты. Не дали манифеста сыну полицейского пристава Лизарскому и товарищу его Балде. Война была объявлена.